Нанять музыкантов, настроить рояль, закупить, что нужно в дом и к столу, разместить свечи, украсить аллеи. Вымыть ли окна и постирать ли занавески? Где натереть полы, когда подавать чай для гостей? Все эти важные вопросы домоправительница, получив указания, решала одна или вместе с дворецким. Она была грозой для женской прислуги, которую сама же нанимала и рассчитывала. Ее боялись все, кроме няни и горничной леди, которые могли быть уволены только хозяином или хозяйкой. Даже кухарка, которая тоже относилась к верхним слугам и не позволяла никому командовать на своей территории, также подчинялась домоправительнице и старалась ей угодить. В комнате миссис Бонтон кухарка изменилась до неузнаваемости. Ее сжатые губы расплылись в услужливой улыбке, и голос приобрел приятные оттенки. — Вот с фермы пришла, — указала она на Нэнси, — вместо Бетси. Рекомендации в порядке. Сидевшая в этот момент за столом миссис Бонтон подняла глаза от счетов У нее было строгое, серьезное лицо, сверлящее насквозь глаза и так же, как у кухарки, поджатые губы. «Оставьте нас», — сказала она тихо кухарке ухарке, и та немедленно затворила за собой дверь. Расспросив Нэнси про ее семью, ферму и ее обязанности там, миссис Бондон осталась неудовлетворенной ответом. «Это твое первое место, где ты нанимаешься на работу?» «Да, мэм». «Сколько тебе лет?» 17 мэм». «Есть ли у тебя дружок?» Нэнси покраснела от подобного вопроса. «Нет, мэм?» Это, похоже, был первый ответ, который понравился миссис Бонтон. Она кивнула головой, отчего рюши на ее чепчике вспорхнули вверх, а потом плавно опустились, как крылья у бабочки. «Не знаю, понимаешь ли ты, что это за дом и какой чести ты удостаиваешься, работая здесь?» «Да, мэм». Посмотрев с сомнением на деревенскую девушку, миссис Бонтон вздохнула и добавила. «Дам тебе неделю показать себя, а там посмотрим. Будешь стараться — останешься. Станешь лениться или хвостом с лакеями вертеть — тут же выгоню. Держи себя и кухню в чистоте, будь скромна и трудолюбива, послушна и благодарна. Тогда, может, приживешься здесь. Хозяин у нас щедрый, прислуга хорошо получает. Если оставлю тебя, то в год будешь иметь сначала 13 фунтов, да еще формы, питания и небольшие подарки к праздникам. У тебя также будет полвыходного дня по субботам, и раз в три месяца будешь отпускаться домой на целый день». Нэнси знала, что это хорошее условие. Ее подружка за такую же работу получала только 12 фунтов в год. «Однако», — повысила голос миссис Бонтон, — Малейшее невыполнение обязанностей, ослушание или, не дай бог, препирательство понесет за собой серьезное наказание вплоть до увольнения. Пойдем, покажу тебе твою комнату. В России женщина, выполнявшая такую работу, называлась экономкой. Часто, находясь в услужении у холостого мужчины, она, по сути дела, прибирала весь дом к своим рукам. Приближение домоправительницы можно было услышать по брецанию ключей на поясе. Даже леди, если ей надо было попасть в те комнаты, которые обычно запирались, должна была просить открыть их. Готовясь к большим приемам, домоправительница сама занималась украшением сладкого и выпечки. Чаще всего и все работы по заготовке на зиму овощей и фруктов лежали на ней. Исполняя свою должность в течение многих лет, она начинала относиться к чужому добру по-хозяйски и гордилась рецептами приготовления собственного вина или сыра, нежных джемов, а также сборов, отваров и настоев из лечебных трав, помогавших от разных хворей. Ведь именно к ней бежали за первой помощью, когда что-то случалось в доме. За хорошей домоправительницей хозяева были как за каменной стеной. Порой они даже не затрудняли себя запоминанием имен новых слуг. Так довольно часто лакеев называли именами, принадлежавшими их предшественникам на этой должности, а горничных называли по цвету волос. «Миссис Бонтон, скажите рыженькой, чтобы когда она утром разжигает камин в моей спальне, дуло на угли потише. Я потом долго чихаю, ведь пыль летит прямо ко мне в постель».